Сюрприз. В цветочном городе всегда отмечали дни рождения. Особенно много гостей собиралось, если был день рождения какой-нибудь знаменитости. Тогда даже приезжали известные коротышки из Змеевки или Солнечного города. Особенно пышно праздновали день рождения доктора Пилиулькина. К нему в кабинет выстраивалась целая очередь. Одни с благодарностью, что их когда-то вылечили, а другие с мыслью, ведь рано или поздно придется обратиться за помощью к доктору. Однако нельзя сказать, что поздравляли пелюлькина только из карыстных соображений. Вовсе нет. Все совершенно искренне любили доктора. Хотя в глубине своей коротышьей души малыши и малышки все же надеялись, может, пелюлькин перестанет лечить только горькой касторкой. К доктору приходили с цветами и подарками. Тюбик из года в год являлся с плоским предметом, завернутым в бумагу. Его спрашивали, «Ты, наверное, опять доктор нарисовал?» Но однажды тюбик ответил, «Нет, на этот раз я решил написать медицинский натюрморт». «Это как же?» «Очень просто. Взял да нарисовал градусник и пузырек касторки. Пилюлькин же без этого жить не может». «Хорошо, придумал», — одобрил знайка «А то, как я помню, ты уже пять раз подряд дарил ему его портреты. Они все одинаковые». Гусли в честь Пилюлькина сочинял торжественную музыку, и сам исполнял свои произведения на скрипке, на флейте или даже на контрабасе. Какой-то именинник не выдержал и сказал «Спасибо, гусля но не кажется ли тебе, что такие громкие звуки вредны для слуха?» гусля готов был обидеться, но подумал «С доктором не стоит спорить». Поздравить Пилюлькина приезжала из Зеленого города и доктор Медуница. Их встречи каждый раз заканчивались бурными спорами. «Нет, уважаемая, я с вами абсолютно не согласен. Данную болезнь можно вылечить только касторкой». «Ну что вы такое говорите, коллега? Лечить надо одним медом». Спор продолжался быть часами, но в очереди за дверью кабинета начинали ворчать. «Милые бедуницы обсудите эту проблему вечером за чаем с вареньем». А вот незнайка всегда забывал о дне рождения Пилюлькина. Но после того случая, когда он неудачно прокатился на газированном автомобиле и засадил себе множество заносов, а доктор хорошенечко полечил его йодом, Незнайка решил тоже поздравить пелюлькина Он стал вспоминать, что доктор любит. «Ничего не любит, кроме болезней и лекарств», — с досадой подумал Незнайка. Вдруг у него мелькнула свежая мысль. Он побежал к Винтику и Шпунтику, которые собирались в гости к инженеру Клёпке в Солнечный город. «Братцы, помогите мне, хочу Пилюлькину сюрприз сделать». Потом Незнайка о чем-то долго шептался с механиками. Через неделю Винтик и Шпунтик вернулись из солнечного города и отдали Незнайке большую тяжелую коробку. Незнайка написал на ней яркими красками «С днем рождения!» и спрятал до поры до времени у себя в комнате. Наконец этот день наступил, и начались традиционные поздравления. «Спасибо, спасибо!» едва успевал отвечать Пилюлькин, получая подарки. При этих словах на лице его не было особой радости, а в голове сидела одна мысль. «Ну, как всегда, тюбик с очередным портретом, знайка с книгой, сиропчик с банкой варенья. А вот еще и гусля». Доктор поморщился со своей сверхгромкой музыкой. Вдруг в кабинете появился незнайка с большой коробкой. «Вот это поинтереснее», — обрадовался Пилюлькин, и глазки у него заблестели. Его голове сразу... пронеслись мечты. Что бы он хотел получить в подарок в такой вот здоровенной коробке? Я тебя поздравляю, Пелюлькин, и дарю самую нужную тебе вещь, торжественно произнес незнайка. У Пелюлькина даже дух захватило при словах самую нужную вещь, хотя он не подал виду и поблагодарил незнайку. И стал таким внимательным: "Спасибо". "Да не за что, Пелюлькин, я же от чистого сердца". Доктор открыл коробку. Заглянул внутрь и увидел двадцать бутылок с касторкой. На лице его появилось такое выражение, будто он все их залпом выпил. Незнайка заметил неладное и спросил, «Может быть, мало?» «Ну, что ты, дорогой, на всех хватит».